Глава 3. Просьба о помощи. Оля вернулась домой страшно довольная. Петька проводил ее до подъезда, благо они жили в одном доме. «Что, Олечка, ты, кажется, быстро освоилась в новой школе?» «Да, бабушка, это все благодаря Даше, она такая...» «Мне она понравилась», – улыбнулась Ираида Антоновна, «славная девочка». Серьезная, самостоятельная. Она меня со своим старшим братом познакомила и с двумя друзьями. Восторженно говорила оля, Один из нашего класса, петик Квитко. Петя Квитко? Я знаю его маму. Очень симпатичная женщина. Ты не стесняйся, приглашай их к нам. Я люблю, когда в доме много детей. Мы уже не дети, бабушка. Для меня вы все равно дети. Даже твой такой взрослый папа «Для меня все равно ребенок. Короче говоря, если вам некуда будет деваться, смело веди их к нам. У тебя же тут своя комната. Чем по подъездам топтаться? Мы не топчимся Мы сегодня были у Даши и Стаса». «Ладно, была бы честь предложена», – усмехнулась Ираида Антоновна. Она была счастлива, что внучка наконец переехала к ней. «Разве это дело, чтобы девочка неделями жила одна», под присмотром чужой женщины. Но невестка, мать Олечки, долго не хотела отпускать дочку к бабушке. Однако сын наконец настоял на этом. И вот теперь впервые за долгое время она спокойна за внучку. И в школе ей понравилось, и друзья уже завелись. Утром в школе Петька сообщил девочкам то, что узнал от мамы. «Так что, сами понимаете, придется нам туда сунуться». «Я не согласна», — заявила Даша. — Я по чужим квартирам лазить не собираюсь. — Тогда предложи другой выход. — Я охотно послушаю, — обиделся Петька. — Пожалуйста, мне не жалко. Самый простой выход — плюнуть на это дело. Плюнуть и растереть. У тебя уже глюки на нервной почве. Мама клиента живет в этом доме. Ужас, как подозрительно. Да это курам насмех. — Почему? Вот Оля считает, что это подозрительно. — Оля! — У нее опыта нету. Оля еще ни одного дела не распутала, а ты мог бы уже получше соображать. — Лаври, ты чего бесишься? — Я не бешусь. Я просто боюсь за тебя, дури башка. Мало ли что с тобой может случиться. — Если вы меня подстрахуете, ничего не будет. — Ладно, делай, что хочешь, — махнула рукой Даша. Она устала спорить с Петькой. — Даш, ты чего? — прошептала Оля, когда они уже сидели рядом в классе. «Ты на меня сердишься?» «На тебя? Ты что?» Но тут в класс вошла физичка Полина Карповна по прозвищу «Поликарп». Она подошла к столу, сгромоздила на него свою большую сумку, достала оттуда очки, насадила их на нос и сказала «Квитко и Лаврецкая на выход». «Что случилось?» — спросила Даша. «За что?» — «Действительно, за что?» Полина Карповна поддержал Дашу Петька. «Я не в курсе, но вас там ждут. Вам, вероятно, лучше знать, что вы натворили. Даша пожала плечами и решительно направилась к двери, провожаемая с взглядом Оле. Петька бросился вслед за ней. В коридоре у окна стоял молодой человек, чем-то смутно знакомый Даша. Он сразу шагнул к ней. «Здравствуйте, ребята! Вы меня не узнаете в штатском?» «Лейтенант Якушев?» догадался Петька. «Совсем недавно...» Лейтенант Якушев арестовал бандитов, которые стреляли по двери Дашиной квартиры, но попались на Петькину удочку. Прилипли к коврику, смазанному его липким составом, который в шутку называли «бальзамом Квитко». Примечание. Екатерина Вельмонт, куда исчез папа. Конец примечания. «Но что он делает в школе?» «Удивлены?» – спросил лейтенант. «Есть немножко», – призналась Даша. «А чего тут удивительного?» – усмехнулся Петька. «Вы пришли вынести нам благодарность за поимку тех типов, да?» «Увы», – развел руками лейтенант. «Я бы рад, но у меня к вам совсем другое дело. Нам надо поговорить о важных вещах. Но в директорском кабинете ремонт, в учительской все время кто-то есть. Пошли во двор, я видел у вас там лавочки». Петька с Дашей недоуменно переглянулись. Усевшись на лавочке, лейтенант оглянулся, не сможет ли кто-нибудь их послушать, а потом тихо начал. «Вот какое дело, ребятки, пропала одна девочка из вашей школы, Лена Коршунова из 11 класса. Вы ее знаете?» «Конечно, самая красивая девчонка в школе», – ответил Петька. «А куда она пропала?» «Знал бы, куда не пришел бы», – вздохнул Якушев. «Она пропала вчера». «А сегодня вы уже приняли заявление?» Сознанием дела осведомился Петька. «Обычно такого рода заявления принимают на третий день». «Ого, а ты осведомленный товарищ!» «Просто отец Лена, известный человек и...» «Одним словом, надо постараться найти Лену как можно скорее, но так, чтобы никто ни о чем не знал». «Но почему вы пришли к нам?» Удивленно спросила Даша. «Потому что, честно сказать...» Я не знаю, с какого боку браться за это дело, если нельзя открыто просить товарищей по школе и учителей. Вот я и вспомнил о вас. Вы же хитрые ребятки, а у меня такое ощущение, что на меня спихнули это дело нарочно, понимая, что мне с ним не справиться. У меня с начальством контры Ох, зачем же я вам все это говорю? Понимаю, не солидно все это выглядит, но что-то я окончательно запутался. Даша смотрела с жалостью на несчастного лейтенанта. Кажется, ему необходимо было выговориться, но, похоже, не перед кем. «Так что вы от нас хотите?» «Не могли бы вы послушать, не говорят ли об этом ребята на переменах и вообще?» «Собрать кое-какую информацию о Лене, с кем она близко дружит, с кем встречается, какая она?» «Родители, похоже, совсем ее не знают». «Понятно», — сказал Петька. «Мы постараемся, но вот что нам говорить, когда нас спросят, кто нас вызывал и зачем. Кстати, что вы сказали Поликарпу?» «Кому?» «Полине Карповне. Сказал, что я лейтенант Якушев, а вы были свидетелями ДТП». «Свидетелями чего?» – не поняла Даша. «Дорожно-транспортного происшествия», – снисходительно разъяснил Петька. «Иными словами, аварии». «Да-да», – торопливо подтвердил Якушев. «Совершенно верно. Вот тут мои телефоны и адрес». Он протянул им бумажку. «А нам можно не возвращаться на физику?» спросила Даша. «Конечно», — улыбнулся Якушев. «Да вы погодите. Я вот хочу спросить сходу, что вы сами знаете о Лене Куршуновой?» «Самая красивая девчонка в школе», — тут же повторил Петька. «Вернее, считается самой красивой», — поправился он, Для него самой красивой была Даша Лаврецкая с первого класса и доныне. А еще что? С кем она дружит? Из девчонок с Тамарой Кипшидзе, а из мальчишек бегают за ней многие, но кого-то одного, кажется, нет, сообщила Даша. Так, значит, Тамара Кипшидзе. А что она собой представляет? Задавка. Алена? Нет, Лена нормальная, а Тамарка задавка. «У нее кличка княжна», — говорила Даша. «Но вообще-то мы не так хорошо их знаем. Они все-таки в одиннадцатом классе. Не больно-то с нами общаются?» «Постойте, я брата спрошу. Он же с ними в одном классе учится. Конечно, как я сразу не сообразила». «А у тебя есть брат?» — удивился лейтенант. «Да, сводный. Стас Смирнин. Я с ним обязательно поговорю». «Только знаешь, лучше обо мне не упоминай, ладно?» с всеобщей безопасности. «Хорошо. Но вообще-то Стасу все можно говорить. Он могила». «Это точно», — подтвердил Петька. «Я понимаю», — тяжело вздохнул Якушев. «Все это выглядит глупо и не солидно Лейтенант милиции тайком приходит к детям и просит о помощи. Подобное только в кошмарном сне может присниться. Но уж такой я невезучий человек». «Ерунда!» «Со всяким может случиться», — решил поддержать милиционера Петька. «Между прочим, вы обратились по правильному адресу. Думаю, мы сумеем вам помочь». «Ну, ты-то со своим чудо-клеем уж точно мне поможешь», — улыбнулся Якушев. «А она», — Петька указал на Дашу, — «между прочим, тоже не промах». Благодаря ей поймали одну воровку, которую Интерпол давно разыскивал. Эта дамочка приноровилась красть бриллианты в шикарных, «Европейских магазинах», — восторженно доложил Петька. «Примечание. Екатерина вельмонт Секрет бабушкиной коллекции. Конец примечания». «Шутишь?» «Ничего не шучу. Если хотите, она вам газеты немецкие показать может». «Почему немецкий?» — опешил лейтенант. «Потому что это было в Дюссельдорфе, в Германии». «Петька, прекрати!» — смутилась Даша. «Почему?» «Пусть лейтенант Якушев знает. Между прочим,» «Меня зовут Георгий Иванович», – застенчиво сказал Якушев. «Отлично. Так вот, пусть Георгий Иванович знает, что мы не просто школьники». «Да если бы я этого не знал, я бы к вам не обратился», – улыбнулся Якушев. «Значит, будем действовать заодно?» – потирал руки Петька. «Надеюсь. А у тебя, друг, сдается мне, уже созрел какой-то план?» «Понимаете, в таком деле нельзя терять ни минуты. «Не могли бы вы точно также вызвать с уроков Стаса?» «А это не перебор?» усомнился Георгий Иванович. «Ничего не перебор. Он тоже вместе с нами был свидетелем ДТП». «Нет, Петь, не стоит!» вмешалась Даша. «Не стоит Георгию Ивановичу опять в школе светиться. Вот кончится урок, я найду Стаса, и мы поговорим. Тише едешь, дальше будешь». «Ты права», поддержал ее лейтенант. «Георгий Иванович...» «А почему вы к нам в школу пришли, а не домой?» – поинтересовался Петька. «Ну, это элементарно. Дома родители могли бы заинтересоваться, что да как да почему. В школе же пришел человек из милиции. Какие могут быть вопросы? Раз надо, значит надо. А ДТП? Мало кого тут взволновать может. Разве не так?» «Да, верно», – согласился Петька. «Ну так я пойду?» – поднялся лейтенант. «Заранее спасибо вам». «Не будем время терять!» Он попрощался с обоими за руку. «Привет, ребятки!» Когда он ушел, Даша сказала, «А мне его жалко, он такой неуверенный». Не беда, если неуверенный в себе человек открыто в этом признается, это хорошо. Куда хуже было бы, если бы он от своей неуверенности начал орать, хватать и тащить в кутузку всех встречных и поперечных, злобствовать. «Петечка, ты у нас умный!» А ты не знала?» «Знала, знала. Ладно, пошли. Скоро звонок. Надо Стасика подкараулить у дверей класса. Хорошо, ты беги, а я тут посижу, место посторожу, а то негде будет спокойно поговорить». Даша побежала в школу, взлетела на третий этаж и встала у окна напротив двери 11 А. И тут же прозвенел звонок. Стас вышел из класса со своим приятелем Венькой Шустовым. Он сразу заметил Дашу. «Сестренка, ты ко мне?» «Стасик, очень важное дело». Венька с любопытством на нее уставился. «Какое дело?» «Семейное». Даша схватила Стаса за рукав. «Идем, скорее». «Куда?» «Да погоди ты!» «Стасик, надо поговорить. Идем». Стас развел руками и переглянулся с Венькой. «Мол, что с ней поделаешь?» Даша вытащила его во двор, где Петька бдительно охранял скамейку. «Что тут у вас?» «Стасик, у вас в классе Лена Куршунова пропала», зловещим шепотом сообщил Петька. «Почему пропала? Что за чушь? Просто заболела». Томка Кипшидзе сказала, что она, наверное, заболела. «Стасик, к нам лейтенант Якушев приходил», прошептала Дашка. «Какой лейтенант Якушев? Тот, что арестовывал тех приклеенных, помнишь? Как я могу его помнить, если я все время в кладовке сидел? Это неважно». Он приходил сюда и просил нас ему помочь. Бред какой-то. Вчера Ленка была в школе, это точно. Даша с Петькой быстро ввели его в курс дела. Да, у нее папаша какой-то высокопоставленный, это точно. Значит, говорите, она пропала? Очень интересно. Но если ее отец такой крутой и высокопоставленный, то почему же это дело? Поручили какому-то лоху из районного отделения. Нелогично. «Как раз логично. Какой-нибудь крутой сыщик из Мура может привлечь внимание», рассуждал Петька. «А тем более тут предварительное следствие. Еще и трех дней не прошло. Если ее похитили с целью получить выкуп, то они обязательно потребуют, чтобы в милицию не обращались. А если милиция уже наготове «Да, пожалуй, в этом есть смысл», признал Стас. «Ладно, я попробую что-нибудь разведать. Сделаю вид...» что очень ею интересуюсь. А после уроков встречаемся у нас. Пока. Стас ушел. «Петь! А ведь мы опять в серьезное дело вляпались!» вздохнула Даша. «Это еще неизвестно. Может, она где-то загуляла. Запросто может завтра в школе объявиться». «Хорошо бы, а то надоело ужасно. Мне кажется, что это ерунда с Ленкой. А вот мои новые соседи...» «Извини, Петюня!» «Но мне кажется, все наоборот. Твои соседи полнейшая ерунда, а вот история с Ленкой... Вот было бы классно, если бы именно мои соседи Ленку и похитили». И они расхохотались. После уроков они втроем отправились домой. Оля обещала прийти попозже. Даша накормила ребят обедом, и только после черно-смородиного киселя у них было условно «За едой о делах не говорят», чтобы аппетит не портить. Стас рассказал то, что ему удалось выяснить. Я решил подъехать к Томке Кепшидзе и стал всячески поносить Ленку. А Томка так обрадовалась, она хоть и дружит с ней, но, видно, ревнует. И она, среди прочего, сказала мне, что Ленка собиралась участвовать в конкурсе красоты. В каком? Деловито осведомилась Даша. Этих конкурсов сейчас, как собак нерезанных в каком именно, она мне не сказала, а я не догадался спросить. Растерянно проговорил Стас. Но, наверное, это можно выяснить. Пусть ваш лейтенант займется. Ему, я думаю, это расплюнуть, узнать, какие конкурсы красоты предстоят в ближайшее время. Вообще-то да. А, кстати, я слыхал, что вокруг этих конкурсов всегда вьется много криминальных элементов. Это может быть отличным следом, «Надо прямо сейчас позвонить Якушеву. Немедленно!» «Погоди, Петь!» – остудила его пыл Даша. «Но ведь Томка сказала, что Лена только собиралась участвовать в конкурсе. Мало ли кто в чем собирается участвовать. Может, она и близко к этому конкурсу еще не подходила. Вот-вот, пусть Якушев хоть что-то сделает, выяснит, что за конкурс. Между прочим, Томка сказала мне это под большим секретом. Никто, кроме нее, про это не знает». Родители даже не подозревают. Они бы ей в жизни не разрешили. А, кстати, Томка не подозревает, что Ленка пропала? Спросила Даша. Нет. Я спросил, где же ее подружка закадычная, а она сказала, что у Ленки вчера горло побаливало, и она, скорее всего, расхворалась. А Томка к ней после уроков собирается? Спросила Даша. Нет. Я выяснил. У нее после уроков музыка. Слушай, Стас, «У меня идея!» – воскликнул Петька. «Наведайся-ка ты к кленке!» «Зачем?» «Разведай, как там и что!» «Погляди, в каком состоянии родители!» «И вообще, интересно, что они тебе скажут!» «Я не очень уверен, что это стоит делать!» «Лезть к людям, когда у них горе!» «Мне это не нравится! Хочешь, иди сам!» «Интересное кино! С какой стати я туда попрусь?» «А ты ведь ее одноклассник!» «Не пойду и все!» отрезал Стас. «Ну не хочешь, не надо». Неожиданно легко согласился Петька. «Тогда давайте сделаем так. Сообщим для начала Якушеву про конкурс, а потом наведуемся к моим соседям». «Тьфу ты, опять соседи!» фыркнул Стас. «Тебя не надоело?» «Ни чуточки. А не хотите мне помочь? Я сам полезу на свой страх и риск. Но если меня заловят, виноваты будете вы», заявил Петька. «Петро, Ты опупел, засмеялся Стас. Это же шантаж в чистом виде. Ну и пусть. Подумаешь, шантаж. С кем поведешься, от того и наберешься. Это ты нас имеешь в виду? Поразилась Даша. Еще чего? Какие из вас шантажисты? Но за последнее время с кем только не пришлось дело иметь. И с убийцами, и с шантажистами, и с другими темными личностями. Думаете, это бесследно проходит? Ишь ты! Целую философию под свой шантаж подвел. Хитертый Петро, похлопал его по плечу Стас. На том и стоим, обезоруживающе улыбнулся Петька. Ну так как, подстрахуете? Что с тобой делать, ты же все равно не отвяжешься, махнул рукой Стас. Стасик, ты спятил? закричала Даша. Это же чепуха на постном масле. У нас сейчас действительно серьезное дело. Человек пропал, а ты, Петька, с этой мурой лезешь. В этот момент позвонил Кирилл Юрьевич, отец Стаса, и попросил сына немедленно поехать в аэропорт Домодедово встретить посылку, которую прислал старый товарищ Кирилла Юрьевича из Сочи. «Папа, это обязательно?» – расстроился Стас. «Абсолютно. Тем более посылку везет женщина. Я думал, что успею сам, но ничего не получается. Так что, сын, на тебя вся надежда. Нельзя допустить, чтобы дама – волокла тяжеленную посылку в город. «А почем ты знаешь, что она тяжеленная? Во-первых, я хорошо знаю Никиту, он два-три кило не пошлет, а во-вторых, он мне сказал, что еле уговорил знакомую взять тяжелый ящик». «Ой, тоска! Пап, они там что, не знают, что в Москве сейчас фруктов завались?» «Знают, но ведь свои, из собственного сада. Не торгуйся, Стасик, мне некогда». «Вот глупость», — проворчал Стас, Повесив трубку. Придется сейчас в Домодедово переться. Ближний край. За сочинскими фруктами. Очень надо. Тогда так, начал Петька. Стасик выпадает из игры. Ты, Лавря, свяжешься с Якушевым, а мы с Олей. Причем тут Оля? Ее вообще еще нет. Придет, куда денется. Так вот, мы с ней наведаемся к моим соседям. Вернее, я полезу туда, а она постоит на стреме. «Еще не факт, что она согласится», – пожала плечами Даша. «Согласится, согласится, я уверен. А ты, лавре меня разочаровала. Отказалась помочь старому другу, строишь из себя невесть что». Стасик вот убежал, а Оля, между прочим, неопытная. Мало ли что. «Да, Петька, ты самый настоящий шантажист. Чистой воды. Стасик прав». «Ага, значит, все-таки постоишь на стрёме?» «А что делать-то? Ты же пристал как... как кто? Как банный лист?» «Нет, как репейник». Раздался звонок в дверь. Это явилась Оля. Ее быстро ввели в курс дела. «Ну что ж», — сказала она, — «если надо подежурить, подежурим. Насколько я понимаю, в детективных делах нельзя пренебрегать ничем». «Вот это разговор», — обрадовался Петька. «А ты что, прямо сейчас собираешься туда лезть?» — испугалась Оля. «Среди бела дня?» «Естественно, не ночью же». «Ночью они, надо полагать, спят, как все нормальные и даже ненормальные люди. И надо спешить, пока рабочий день не кончился. Кстати, неплохо бы выяснить, где работают эти дядьки». «Петя, а что ты собираешься там искать?» «Не без робости», – спросила Оля. «Он и сам не знает», – ответила за Петьку Даша. «Так, лезет на обум и все». «Лаврия, прекрати!» сколько уж раз я на альбом лес и почти всегда не зря что нибудь уж я найду чуют мое сердце да ищи сколько влезет но только нам надо поторопиться а ты путь к отступлению подготовил можешь быть уверена но какой воскликнула оля ты на каком этаже живешь на третьем так что в худшем случае могу руки ноги поломать а в живых останусь петька не смей даже говорить такое закричала Даша. «Да я шучу, чудачка. Ты что, квитко не знаешь? Я вам, кстати, все покажу. Ну, идем, что ли?» Но Даша сначала позвонила Якушеву и сообщила насчет конкурса красоты. Тот страшно обрадовался. «Спасибо, Даша. Это уже зацепка».